Глава 57. Сэр Мармадюк в затруднении. Сэр Мармадюк сидел у себя в библиотеке, погруженный в невеселые размышления. Последнее время он жил в постоянной тревоге, в предчувствии надвигающейся опасности, угрожающей ему и его близким. У него было достаточно оснований для таких опасений. Он знал, что он скомпрометировал себя не только участием в тайном собрании, происходившем в каменной балке, но и многими другими делами, которые быть может уже расследуются Звёздной палатой. Предположения, возникшие у него в связи с арестом Генри Голдспера, не давали ему покоя. Голдспера арестовали рано утром, вскоре после того, как окончилось совещание. И это невольно вызывало подозрение, что на собрании присутствовал шпион. Если это так, а сэр Мормадьюк неизменно приходил к этому заключению, он должен считать свою жизнь конченной. как если бы его уже схватили, судили и приговорили к плахе. Но если там был шпион, то это должно быть сам капитан Скерти или кто-нибудь непосредственно связанный с ним, иначе почему бы арестовали Голдспера? Сэр Мармадьюк считал капитана королевских керасиров способным на любую низость. Его дружелюбие и любезность, его неоднократные сожаления по поводу того, что ему приходится играть такую роль, не внушали доверия хозяину дома. Сэр Мормэдюк без труда разгадал вероломную натуру своего непрошенного гостя. До сих пор Скерти не позволял себе ни малейшего намёка на то, что ему было известно. У него были свои причины молчать. И всё же сэр Мормэдюк не мог отделаться от подозрений. К несчастью, у него не было никакой возможности проверить их. Скерти тщательно следил за его корреспонденцией, ссылаясь на королевский приказ. А те из участников тайного собрания с кем сэр Мармадюк мог повидаться лично, тоже ничего не знали и могли только подозревать. Никто, кроме Дэнси, Уэлфорда и Грегори Гарта, не был осведомлен о том, что произошло в ту ночь. Дэнси с дочерью уехали несколько недель назад неизвестно куда. С Уэлфордом сэр Мармадюк никогда не имел никаких дел, а Грегори Гарта он и вовсе не знал. Сознавая, что жизнь его висит на волоске, Сердце мармыдюков возлагал надежды только на парламент. Этот парламент, получивший впоследствии название Долгого, и представлявший собой собрание самых пламенных патриотов, когда-либо собиравшихся вместе, должен был со дня на день начать свою деятельность и вступить в борьбу с древней гидрой, именующей себя королевской властью. Угнетённым это сулило облегчение, осуждённым отмену приговора. заключенным в свободу. Однако гидра эта, хотя и была несколько придавлена и напугана, все еще сохраняла свое ядовитое жало. В некоторых графствах власть ее держалась все так же крепко, и там по-прежнему чинили всякие насилия, хватали людей, конфисковывали имущество, обезглавливали невинных. Неудивительно, что сэр Мармадьюк опасался за свою жизнь. Сэр Джон Эллиот томился в Лилберн, принц, подвергались всяческим притеснениям. А сколько людей ходило по улицам с отрубленными ушами или изувеченные пытками. А Голдсберг, которого Сэр Мормадюк знал ныне как смелого патриота, объявлен вне закона и скрывается, разыскиваемый гнусными ищейками, тайными агентами мстительной королевы. Сэр Мормадюк чувствовал себя пловцом посреди разъярённого океана. Парламент казался ему спасательной лодкой, спешившей на помощь и пробивающейся через гребни волн. Дойдёт ли она до него? Спасут ли его? Или ему суждено увидеть, как она разобьётся о скалы, и её отважную команду поглотит бушующий океан? Поистине, это была отважная команда, которая в те бурные дни взялась за руль государственного корабля, чтобы привести его в надёжную гавань. Сколько славных имён которые передаются из уст в уста и живут в каждом сердце. Пим, Гемдон, Голлис, Джезлерик, лорды Кимболтон, Секс, Перфакс и наконец, самое славное из всех, бессмертное имя Оливер Кромвель. Эта блестящая плеяда имён внушала уверенность и бодрость даже самым робким. Она помогала им не падать духом. Что значит теперь, спустя два столетия, жалкий титул Карлос Рекс по сравнению с этими великими именами? Даже и тогда он с каждым днём постепенно утрачивал своё могущество. И наступило время, когда люди, словно очнувшись после тяжёлого похмелья, поняли, что верность королю это ни что иное, как попранные права и задушенная свобода, что слово король отождествляется со словом тиран, а слово патриот обрело свой подлинный смысл. Это были неполитические дельцы наших дней, величающие себя государственными деятелями, бессовестно спекулирующие народными правами, готовые в любую минуту переметнуться из одного лагеря в другой, политиканы, набившие себе руку на грязных интригах, люди без стыда и совести, позорящие английскую нацию, которых предают проклятию, не два только не сходятся с цены или оканчивает свое бесславное существование. Как не похожи нынешние времена на те славные дни, когда Англия в мучительных усилиях завоевывала себе свободу. Будем надеяться, что она и до ныне сохранила свой вольнолюбивый дух и найдет еще в себе силы подняться и сбросить позорное оковы рабства, в какую бы форму оно ни облекалось, в бесправное крепостничество прежних дней или в пришедшую ему теперь на смену современную систему налога. либо называть можно по-разному, но по существу это одно и то же. Итак, сэр Мормадюк сидел у себя в библиотеке, когда вошёл слуга и доложил, что его желает видеть капитан Скерти. Что ему от меня надо? с досадой подумал сэр Мормадюк, но бросив взгляд на вошедшего капитана, сразу убедился, что тот пришёл не спроста. Несмотря на всё присущее ему хладнокровие, Скерти, вившись привести в исполнение свой гнусный замысел, был заметно взволнован. Невольное смятение преступника было явно написано на его обычно невозмутимом лице. Сэр Мормэдюк уже давно подозревал, что Скерти домогается руки его дочери. Он относился к этому крайне неодобрительно, но с тех пор, как у него появились другие подозрения насчёт Скерти, эти домогательства сделались для него источником новых опасений и тревог. Его беспокойство усилилось бы во сто крат, если бы он знал, какие широкие полномочия присвоил себе капитан Скерти и в какой мере он способен злоупотребить своей властью. В кармане у Скерти уже лежал приказ об аресте сэра Мармадюка и препровождение его в Тауэр, приказ, подписанный королем. Неважно, что и то, и другое было подделано самим Скерти. Сэру Мармадюку не могло прийти в голову, усомниться в подлинности приказа, и не было возможности проверить его достоверность. Вернувшись домой после объяснения с Мэрион, Скэрти потратил полчаса на изготовление этого фальшивого документа, решив пустить его в ход, если сэр Мармадюк не пожелает пойти ему навстречу. «Прошу прощения, сэр Мармадюк Уэд», — сказал он с церемонным поклоном, — «простите, что я помешал вам в такой неурочный час, но у меня к вам...» Важное дело. Надеюсь, вы извините меня за нарушение этикета, когда узнаете, что меня к вам привело. Я не сомневаюсь, что капитан Скерти выполняет свой служебный долг. Это служит ему достаточным извинением. Должен вам признаться, сэр Мармадьюк, что меня привели к вам два дела. Первое. Я должен с прискорбием сказать. Тягостный долг. Второе. Относится к области чувств. И если бы я мог лестить тебя надеждой, что вы отнесётесь к нему благосклонно, я мог бы сказать, что оно столь же отрадно для меня, сколь печален мой долг. Вы говорите загадками, сэр. Я не понимаю вас. Не могли бы вы сказать просто и ясно, какие у вас ко мне дела? Вы говорите, что одно из них для вас тягостно, а другое, при известных условиях, может оказаться приятным. Выбирайте сами, с чего вы хотите начать. Вы упрекаете меня в том, что я говорю об овняках, ответил Скэрти. Я принимаю ваш упрёк, сэр Морнмадьюк, и буду говорить с вами прямо. Начну с самого важного для меня. Я люблю вашу дочь и хочу, чтобы она стала моей женой. Ценю вашу откровенность, капитан Скэрти, но позвольте мне заметить вам, что признание, которым вы меня добровольно почтили, относится более к моей дочери, нежели ко мне. Вам никто не мешает поговорить об этом с ней самой. А она ответит вам так, как подскажет её чувство. Я уже говорил с ней. Я сделал ей предложение. И что же она ответила? Отказала. Зачем же вы после этого приходите ко мне, капитан Скэрти? Неужели это требует объяснений, сэр Мормодюк? Я люблю вашу дочь, люблю её всем сердцем, всей душой. Я хотел бы жениться на ней. сделать её счастливой. Предоставить ей со временем блестящее положение, титул. Я знаю, что сейчас обстоятельства сложились далеко не в мою пользу. Но если бы вы мне помогли, сэр Мормодюк, если бы воспользовались родительской властью. Не продолжайте, сэр, спокойно прервал его сэр Мормодюк. Какой бы ответ вам ни дала моя дочь, это и мой ответ. Вы говорите о родительской власти, В таких делах у меня нет никакой власти. Отец не имеет права подавлять сердечные склонности своих детей или препятствовать им. Я никогда не присваивал себе такой власти и не позволю себе прибегнуть к ней и теперь. Ни в вашу пользу, ни против вас. Если вы завоевали сердце Марионвуэ, владейте им также, как и её рукой. Если нет, напрасно вы обращаетесь ко мне. Я ничем не могу вам помочь. Моя дочь свободна выбрать человека, который ей по сердцу, и отвергнуть того, кто ей не нравится. И так, сер, решительно заключил он. Это дело мы с вами покончили. И надеюсь к вашему удовлетворению. Хорошо, воскликнул Скерти, и в голосе его послышалось возмущение и обида. Ничего другого я и не ожидал, подумал он. Нечего больше и разговаривать. Во всяком случае, пока я не нажму рычага. Тогда надо полагать. Разрешите узнать, в чём заключается второе дело, которое привело вас ко мне, спросил Шерман Мадюк, желая поскорее окончить этот неприятный разговор. Вы, кажется, сказали, что оно тягостно для вас. Да, в самом деле, ответил Скерти притворно сочувственным тоном. Вы, может быть, не поверите мне, Но, клянусь честью офицера, чей долг повиноваться королю, мне никогда не приходилось брать на себя более неприятные обязанности, чем та, которая на меня возложена теперь. Я думаю, что смогу лучше судить об этом, когда вы соизволите сказать мне, в чем она заключается, сэр. Быть может, я смогу чем-нибудь помочь вам? О, сэр Мармадьюк, я сам желал бы иметь возможность помочь вам. Вот как? Ну вы, всего какое-нибудь месяц назад я мог бы с полным равнодушием выполнить то, что мне предписывает долг. Я вас не знал, я не знал вашей дочери. О, лучше бы мне никогда не знать ни вас, ни сударь, сухо прервал его сермор Манюк. Прошу вас, перейдите к делу. Какую неприятность вы медлите сообщить мне? Я изумлён, я теряюсь в догадках. Простите, благородный сэр, я не решаюсь произнести. Вот приказ, полученный мною, ясный и безоговорочный. Прочтите сами. Искерти дрожащей рукой протянул сэру Мармадюку приказ, который гласил следующее: "Капитану Ричарду Искерти, командиру королевских кирасиров, Балустрот-парк. До сведения его королевского величества дошло, что сэр Мармадюк, благородный рыцарь, изменил своему королю". и предательски злоумышляет против власти и правительства его величества. А по сему приказываем капитану Скерти арестовать сэра Мармандюка и припроводить в Тауэр, дабы содержать его в заключении до суда Звёздной палаты или какого-либо иного суда, коему надлежит расследовать подобные преступления. Всем предлагается капитану Скерти действовать незамедлительно и приступить к исполнению приказа его величества тотчас же по получении его. Дано во дворце Уайтхолл, Карлес Рекс. «Итак, я ваш узник», — сказал сэр Мармадьюк, складывая бумагу и возвращая ее к капитану. «Не мой, сэр Мармадьюк. Помилуйте, не мой, а короля». «Куда же меня повезут? Ах, я забыл. Мне не полагается задавать вопросы». «Место назначения указано в приказе». «И время также». К сожалению, но это так, сказал Скерти, делая вид, что его тяготит выполнение этой обязанности. Вы читали приказы и понимаете, что я должен повиноваться беспрекословно. Я полагаю, мне разрешат проститься с семьёй. Мне крайне прискорбно, сэр Мормадьюк, но полученное мною предписание чрезвычайно строги. Неужели мне не дадут проститься с детьми? Ведь мне, может быть, уже не придётся увидеться с ними. Не говорите так, Сэр, с сочувственным видом проникновенно сказал Скерти. Это, наверное, недоразумение. Кто-нибудь из ваших врагов оговорил вас перед королём. Будем надеяться, что всё кончится благополучно. Я сочувствую вам всей душой, но я получил секретное распоряжение. После того, как вам будет прочитан приказ о аресте, Не разрешать вам общаться ни с кем из ваших друзей и родных иначе, как в моём присутствии. Что ж, мы прощаемся в вашем присутствии. Можно мне позвать детей сюда? Конечно, конечно, сэр Мармадюк. О, боже, какая тяжкая обязанность быть свидетелем столь горестной сцены. На этот раз Скерти сказал правду. Прощание сэра Мармадюка с детьми было поистине тягостной сценой. которая не поддаётся описанию. Спустя час сер мэр Мадюк под конвоем отряда кирасиров выехал из Белстрад-парка по дороге в Лондон, в знаменитую тюрьму для политических преступников, пользующуюся широкой или вернее сказать, позорной славой Тауэр.